Глава двадцать Не бойся. Несмотря на трудности, Каролина подрастала. Теперь она весила пятьдесят граммов и была необыкновенной и очень милой. Она звала меня особым звуком, тоненьким «пи-пи-пи». Ее голосок был очарователен. Однажды ночью разыгралась вьюга и мело почти всю ночь. В какой-то момент... Отключилось электричество. Оно тут же включилось вновь, но затем снова отключилось. Из-за этих перебоев вышел из строя бойлер и никак не включался. Дом быстро остыл, стало слишком холодно. Я запаниковал, потому что беспокоился за Каролину. Такая низкая температура была чрезвычайно опасна для нее. Я достал электрический обогреватель и поставил его в комнату, где она находилась. Как только электричество заработало, Я его сразу включил. К тому времени на улице выпал почти метр снега. Следующим утром дыхание Каролины участилось, и она немного похолодела. Я дал ей антибиотик, но в последующие дни крохи становилось хуже. Я обратился за помощью ко всем экспертам, кого смог найти. Но ситуация не менялась. Однажды утром она позвала меня. «Пи-пи-пи». Я подбежал к ней. Каролина, ты проголодалась. Сейчас я принесу тебе поесть. Продолжая говорить, я поднял ее, но сразу понял, что она угасала. И так, в одно мгновение, прямо у меня на руках, она испустила свой последний вздох. Я упал в кресло, раздавленный, пронзительной, безграничной скорбью. Я не хотел, чтобы ты закончила, как твоя мать. Я не хотел, шептал я. Это было несправедливо. Огромное чувство вины тяготило меня. Какая разница, был я виноват или нет, все равно ежонку уже не вернуть. Я похоронил ее позднее, рядом с ее мамой, положив с ней немного лаванды. На прикрывавшую ее землю я положил камень в форме сердца, чтобы он защищал ее. А кругом, почти без конца и края, лежал ослепительный белый снег. По воскресеньям мы с Гретой часто навещали Даниэлу. Она болела уже 15 лет. Она была больна, даже когда организовывала то путешествие в Австралию. Рак. Иногда казалось, что он отступил, но потом возвращался. Даниэла всегда поддерживала мой план открыть центр. Она с энтузиазмом поддерживала все, что я делал. Она любила животных и природу в целом. И глубоко ее уважала. Она была очень светлым, интеллигентным и мудрым человеком. Она была мне как сестра. Ее болезнь вернулась, и на этот раз метастазы поразили легкие. Состояние моей дорогой подруги было очень тяжелым и заставляло нас опасаться худшего. Когда мы приходили к ней в гости, я рассказывал ей про ежиков, чтобы отвлечь. Она слушала внимательно, с легкой улыбкой, но ей было трудно разговаривать. Те скудные силы, что у нее остались, уходили на то, чтобы дышать. Она очень страдала. К Грузу моих печалей добавлялась ужасная мука созерцания ее в таком состоянии. Я не сказал ей, что Каролина умерла. Не хотел расстраивать еще больше. В одно из воскресений я принес ей фотографию африканского ежика вместе с сотней других, так как она помогала мне организовывать день ежа. Я показал ее ей, и она разомкнула губы, чтобы что-то сказать, но не смогла. Рот Данила какое-то время оставался полуоткрытым, но голос не звучал, поэтому она показала своим взглядом, что Каролина покорила ее сердце. Затем очень медленно она дотянулась и поставила фотографию на прикроватную тумбу, чтобы смотреть на нее в любое время. Когда мы с Гретой уходили, я помедлил перед тем, как закрыть за собой дверь. Я вернулся и встретился взглядом с Даниэлой. Она смотрела на меня с бесконечной нежностью. Я задержался на мгновение, чтобы ответить на ее взгляд. Взгляд, полный добрых слов и объятий, и идущего от сердца шепота. Не бойся. Я ей, а она мне. Чрезвычайно насыщенные мгновения, наполненные эмоциями, глаза, которые не хотели расставаться никогда, мы оба чувствовали, что прощались в последний раз. Мы с Гретой молча шли к машине, было поздно. Луна, не ведавшая человеческого отчаяния, светила в темноте безоблачного неба. Такой тяжелый момент я не мог вынести этой величественной красоты. Она противоречила моей грусти. Мы приехали домой и отправились спать, но я не мог заснуть. То и дело ворочался, думая о Даниэле. Близился рассвет, когда зазвонил телефон, он стоял рядом на комоде. Грета вскочила и бросилась к трубке. — Да, — сказала она и разрыдалась. Я подошел к ней, уже все понимая. Схлипывая, она подтвердила, Даниэлы больше нет. Я крепко обнял Грету, пытаясь утешить ее и успокоить мое собственное разбитое сердце. Я закрыл глаза и обратился к моей подруге-сестре. Привет, моя дорогая Даниэла. Где бы ты ни была или куда бы ты ни направлялась, возьми Каролину с собой. И ее мать тоже. Они два беззащитных маленьких создания. Хочешь ли ты позаботиться о них? Может быть, мне всего лишь показалось, но я почувствовал ее ответ. Ничего не двигалось в комнате, но висящие рядом китайские колокольчики робко качнулись. Динь-динь. Они говорили «Да, Массима», нежная вибрация, стихающая в моих мыслях, возносящая их.